Повесть Пирог с вишней. Что такое время? С одной стороны, естественное, а с другой загадочное понятие. За зимой приходит весна, расцветают сады, все вокруг меняется, но каждый из нас ощущает эти перемены по-разному, и ход времени у каждого свой. Для кого-то оно быстротечно, а кто-то наоборот хотел бы его ускорить. И есть ли оно вообще время? Но, допустим, есть Почему тогда мы живем только в настоящем, оставляя в памяти лишь вспышки событий из прошлого? И как бы ни хотелось увидеть будущее, но время нас туда не пускает. И мы обиженно говорим: "Время это мираж, фикция, обман". И все же мы зависим от него. А значит, оно существует. Скорость его определяется биением твоего сердца, твоим восприятием окружающего мира. Она бежит своей извилистой дорожкой, а ты, плененный делами и заботами, задерживайся на каких-то его поворотах. Цени его. Не трать впустую. Не дай ему бессмысленно протечь сквозь пальцы, бесследно испариться. Сделай время своим попутчикам, А когда придет любовь, и тебе захочется крикнуть: "Остановись, мгновение!" кричи. И время тебя услышит. Обязательно услышит.